Как оказалось, инструктор уже встречал на своём жизненном пути немало хитрожопых кандидатов в курсанты. Во всяком случае, следующая атака оказалась чуть не вдвое быстрее предыдущей и предварялась ложным вызовом, имитирующим атаку рукой в голову. Пришлось отбиваться уже всерьёз. От демонстративного удара я слегка отклонился вправо, последующую подсечку пропустил под вовремя приподнятой опорной ногой, а последовавший за этим очень быстрый удар кулаком в печень мне пришлось блокировать. Поскольку выйти от него я уже не успевал. После блока дистанция сократилась до минимума, и чтобы не дать Майору продолжить атаку с печальными для меня последствиями, мне пришлось отвечать самому. Я провёл боковой удар локтем в плечо. Такие удары эффективны против более тяжёлых соперников, поскольку могут быть достаточно сильными. Моей задачей в данный момент являлось не столько ударить Майора, сколько оттолкнуть его подальше и разорвать дистанцию. Такой тактики инструктор, видимо, от меня не ожидал. Удар он видел и смягчил его, слегка сместившись в сторону. Но это действие заставило его прервать атаку, чего я, собственно, и добивался. Мы вновь разошлись на среднюю дистанцию, и майор начал двигаться, совершая короткие ложные движения в разные стороны и пытаясь прижать меня к краю площадки. Он видел, что я веду себя пассивно, и пытался таким способом вынудить меня на атакующие действия, чтобы потом подловить на вынужденном раскрытии встречным ударом или контратакой. Я понимал, что бесконечно отступать не получится, По моим ощущениям, с начала боя прошло уже около минуты. Негромкий писк секундомера в планшете полковника подтвердил мою правоту. В принципе, минимальный норматив я выполнил, но надо мной бетонной плитой нависал штраф в 30 баллов за стероидную горячку, которая даже после излечения, как оказалось, способна меня преследовать и мстить за свою преждевременную кончину. Очевидно, истечение первой минуты боя окончательно развязало инструктору руки. Он всё настойчивее вынуждал меня к атаке. не давая выбраться на открытое пространство. Ну что ж, ложные действия я тоже умею совершать. Быстрым коротким шагом я сократил дистанцию и слегка оторвал от земли впереди стоящую ногу, имитируя удар в корпус. На самом деле бить я не собирался, и инструктор, как опытный боец, это понял. Он не стал уклоняться от фальшивого удара, а решил сработать на опережение, сам сделав шаг вперед. При этом майор слегка присел, и, страхуясь правой рукой от моей левой ноги, вдруг я все же решил нанести удар. даже не в полную силу, провел быстрый прямой кулаком в район солнечного сплетения. Мастером он все-таки оказался классным. Полноценно парировать этот удар я не смог, но слегка сместиться все же успел. Кулак с тенниса прошел вскользь по ребрам, не задев ничего жизненно важного. Тем не менее, бок взорвался болью, и что самое неприятное, моя ситуация оставалась критической. Уйти назад я возможности не имел, там меня ждала граница площадки. Влево уходить оказалось неудобно из-за странной стойки, в которую я сам себя загнал, пытаясь увернуться от удара инструктора. Вправо двигаться я опасался, не желая нарваться на встречный удар ногой или рукой с разворота, который с тенису из текущего положения выполнить ничего не стоило. Поэтому, кроме контратаки на короткой дистанции, мне ничего по сути и не осталось. Против заметно более тяжёлого соперника это почти всегда проигрыш. Но ведь мы не на спортивном состязании. Здесь можно делать всё, хоть и контролируя при этом силу удара. Я нанёс три быстрых тычка пальцами в болевые точки на шее, ключице и в подмышечной впадине противника. В эти удары я вложил всю скорость, на которую оказался способен мой ещё недостаточно тренированный организм. Майор мгновенно оценил угрозу и резкими уклонами не позволил мне точно попасть в цель, но при этом устойчивость его стойки слегка нарушилась, чего я и добивался своей отчаянной атакой. и в качестве завершения комбинации я вместо ожидаемой инструктором попытки нанести четвертый тычок выполнил обычный толчок, открытый ладонью в грудь. Сделая это сразу, мне просто не удалось сдвинуть тяжелого противника с места. Майор и теперь не потерял равновесие, но был вынужден отступить на шаг назад, открывая мне дорогу к свободе. Прыжок вправо с перекатом вывел меня почти на середину боевой площадки. Да, конечно, в спину у меня прилетел удар ногой, но нога инструктора двигалась вдогон за моим телом. Поэтому сильный удар у майора не получилось. У меня же дыхание не сбилось. Я резко вскочил и развернулся лицом к противнику. Майор с теннисом улыбнулся, кивнул мне и развернулся лицом к комиссии. Господин полковник, кандидат Лавров испытание прошёл. Мы ведь не собираемся его убивать. А если его не убить, то он такой будет бегать от меня по всей площадке. Хм, я ожидал. Прозвёл полковник, делая пометку в планшете. Но вам, майор, конечно, виднее. И подняв взгляд на меня добавил: "Свободный кандидат. Результат вам объявят позже". Как оказалось, поединок с майором Стеницем спас меня от немедленного отъезда домой. Высший балл за этот бой позволил мне набрать 53 итоговых балла в тесте по медицине и физической подготовке. Не просто мало, а очень мало. Мои шансы стать курсантом таиренг в глазах. Общеобразовательные тесты проходили в течение следующих 4 дней. Уровень сложности экзаменов по математике и физике мог вызвать у меня только улыбку. Дополнительными вопросами экзаменаторы меня особо мучить не стали, опасаясь, похоже, что я знаю сдаваемую предметку куда лучше, чем они сами. Документы из моего дела они, похоже, читали и опасались они не беспочвенно. Но я вёл себя предельно корректно, не демонстрируя излишне свой уровень подготовки. Зачем ставить людей в неловкое положение и наживать себе лишних недоброжелателей? Похоже, моё поведение оценили По крайней мере, высший балл я получил по обоим экзаменам без проблем. С космографией и историей тоже сложностей не возникло, но тут уже, конечно, с преподавателями Тигацу у меня шансов не было. Тем не менее, моими знаниями они остались довольны. Объявление окончательного решения приёмной комиссии состоялось на следующий день после сдачи последнего теоретического экзамена. По итогам тестов каждому кандидату выводилась интегральная оценка суммирующие его показатели во всех испытаниях и бонусы за дополнительные знания и умения. Исходя из количества мест в училище, определялся проходной балл. В нашем случае он равнялся 282. Очень много на самом деле. Но и желающих набралось восемь человек на место. И это тех, кто нигде не провалился до уровня не годен и не рекомендуется. Мне начислили 100 баллов за первичные обследования и 100 за общеобразовательные тесты. Ещё 53 я получил за медицину и физподготовку. Кроме того, регламентом предусматривались дополнительные баллы за наличие у меня дипломов о высшем образовании, причём только за физику и медицину. Ксенология и биохимия у военных не котировались. Всего набралось 273 балла, на 9 меньше, чем нужно. Я уже нацелился был возвращаться в общагу, собирать вещи. Но нас пока не отпустили из зала, где собрали всех кандидатов для объявления результатов. Как оказалось, с выводами я поторопился. Имелся в регламенте испытания незамеченный мной ранее пунктик, согласно которому кандидат, получивший на первичном собеседовании оценку "рекомендуется к поступлению в первую очередь", мог рассчитывать на принятие решения по своей кандидатуре в индивидуальном порядке при условии, что до проходного он не добрал не более 15 баллов. Нас таких оказалось пятеро: четыре парня и одна девушка. Мрачный сержант проводил нас в кабинет начальника училища. Генерал-лейтенант Шиллер, крупный сидеющий мужчина с тяжёлым подбородком, выслушав доклад сержанта и кивком отпустил его, после чего обратил взгляд на нас. Итак, кандидаты. Признайтесь себе сами, вы облажались, произнёс он с лёгким пренебрежением. и начал что-то рассматривать в своем планшете. «Вас здесь пятеро, и только один из пяти выйдет отсюда курсантам. Остальные поедут домой». «Кандидат Яковлева, начнем с вас. Вы завалили тест по физподготовке. Ни силы, ни реакции, ни бойцовских навыков. Вылезли только на гибкости, в вестибулярном аппарате, координации движения и выносливости. Общий результат — 268 баллов. У вас есть 3 минуты, чтобы доказать мне, что вы можете быть полезны планетарному десанту. Вы можете называть любые свои умения и навыки, которые не были учтены при выставлении интегральной оценки. Если я сочту их важными для нас, я могу добавить к вашему результату некоторое количество баллов. Вопросы? Никак нет, господин генерала Десант. Время пошло. Девушка вызвала у меня симпатию. Она держалась уверенно, но без вызова. Особой красотой я к вам не отличалась, но внешностью имела приятную и неординарную. Я спелеолог, не профессионал на уровень высокий, имею квалификационный аттестат. У меня полностью отсутствует клаустрофобия. Отлично ориентируюсь в полной темноте и в любых помещениях, включая полуразрушенные бункеры и другие подземные сооружения, в естественных пещерах само собой тоже. Есть опыт дайвинга, в том числе в затопленных тоннелях. Вы вас всё кандидат Так точно. Тогда могу вас разочаровать. Вы выбрали не то училище. Для десантника все эти качества вторичны. Я мог бы после проверки добавить вам 5 баллов за умение ориентироваться в подземных бункерах. Но это всё равно ничего не изменит. Вернитесь в строй, кандидат Яковлев. Генерал вновь взглянул в планшет. Так, теперь кандидат Вучи Зунг. Вы практически завалили физику и математику. Общий результат 270. Невысокий вьетнамец с характерной азиатской внешностью сделал шаг вперёд. 3 минуты кандидат. Время пошло. Господин генерал Латинад. Вьетнамец говорил на английском почти без акцента. Я следопыт. Очень хороший следопыт. Смею надеяться. Ориентирование в джунглях, умение преодолевать болота, водные преграды, опыт выживания в тропическом лесу без снаряжения и запасов продовольствия. Умею изготавливать метательное оружие из подручных материалов. Хорошо стреляю из лука и арбалета. Далеко и точно метаю нож и топор. Это всё. Остальное уже учтено в оценке. Генерал задумался. Кандидат, я не скажу, что вы не нужны нашей армии. Я даже готов написать вам рекомендацию, но в другое училище. Десантник и диверсант это разные военные специальности. Да, десантник может оказаться в ситуации, когда ему понадобятся ваши навыки, но это экзотика, редкая экзотика. Тем не менее, шанс вы получите. Минимальный. Я добавлю вам 12 баллов, ровно до проходного. Если никто из оставшихся троих не наберёт больше, вы станете курсантом. После проверки ваших умений, естественно, стать строем. Генерал оглядел оставшихся трёх кандидатов и снова сверился с записями в планшете. Кандидат Лавров. Я сделал шаг из строя. Вы завалили. Генерал посмотрел в планшет. А ничего вы не завалили. минус за медицину 30 баллов. И как вы с таким штрафом вообще до меня добрались? Итоговая оценка 273. Ваше время пошло. Господин Генерал Сенат, помимо дипломов, учтённых в интегральной оценке, у меня имеется ещё два высших образования: биохимия и ксенология. За ксенологию добавлю 5 баллов. Она любому офицеру может быть полезна, но критического значения не имеет. Ещё Знание наземной боевой техники, стрелкового и ракетного оружия кваргов на уровне осуществления мелкого ремонта, несложного технического обслуживания и программирования систем управления. Некоторыми машинами кваргов могу уверенно управлять. С последним я несколько преувеличил, но сейчас скромность показалась мне не слишком уместной. Так. Генерал задумался, а потом принялся что-то искать в своём планшете. Что это за машина? На экране генеральского планшета я увидел аппарат, который в моём мире назвали бы шагающим танком. Здесь однако это название не прижилось. Лёгкий штурмовой робот пехотной поддержки, по нашей классификации Малый дракон, одноместный. Имеет на вооружении автоматическую пушку калибром 32 мм, встроенную в правый манипулятор, автоматический же гранатомёт в левом манипуляторе, две ракеты земля-воздух в ранцевой пусковой установке и огнемётную систему ближнего радиуса на правом плечевом сочленении. Система управления огнем включает сканеры передней и верхней полусфер и контроллер автоматического сопровождения и классификации целей. Имеет возможность одновременного введения огня по разным целям из различных видов оружия с учетом приоритетности. «Достаточно», — произнес генерал и цнул пальцем в пиктограмму на виртуальной клавиатуре. «Майор Игнатов, зайдите ко мне». Спустя пять минут я уже спускался в лифте куда-то на нижний подземный уровень здания школы. Двери разошлись в стороны и впустили нас с майором в просторный ангар, не слишком ярко освещённый потолочными светильниками. Идти далеко не пришлось. Вот он ваш трофей, показал майор на неподвижно стоящего в углу боевого робота. Малый дракон. Впрочем, генерал-лейтенант сказал, что тебе знаком этот тип техники. Так точно, господин майор. Знаком. Наши дистантики захватили его во время штурма базы кваргов в системе Беты Гончих псов. Она оказалась ещё в заводской упаковке. Там много трофеев взяли. Этого робота генерал Тино Шиллер отжал у трофейщиков в качестве демонстрационного пособия для курсантов нашего училища. В кабину доступ есть, но большего нам своими силами добиться не удалось. Управление заблокировано, а вызвать в земли специалиста слишком долго и затратно. В кабину полезешь? Да, нужно кое-что проверить. Вперёд. По скобам на левой ноге робота Я взобрался в кабину и осмотрелся. В принципе, всё здесь мне оказалось знакомо. Я немало времени провёл, ковыряясь в начинке наземных боевых машин Кваргов. Правда, обычно они имели те или иные повреждения, а этот экземпляр сиял навязной. Все нужные мне разъёмы и порты в кабине имелись, поэтому я не стал испытывать терпение майора и выбрался наружу. Господин майор, у меня есть с собой кое-какое полезное оборудование, но оно в моей комнате в общежитии. «Если вы разрешите мне его принести, то с помощью пары толковых техников и мобильного ремкомплекса я часа за три смогу подружиться с этим аппаратом». «Вот как? Ну что ж, тогда подожди немного». Майор отошел в сторону и переговорил с кем-то по коммуникатору. «Кандидат!» — вновь вернулся он ко мне. «У тебя 30 минут. Ровно в 14.10 ты должен быть здесь. К этому моменту тебя будут ждать техники и ремкомплекс. Но смотри...» Командира ты заинтересовал, не разочаруй его. Разрешите выполнять? Выполняй. Техники два прапора лет под 40. Сперва отнеслись ко мне мягко, говоря настороженно, но минут через 40, разобрав следы и моим указанием и при моем непосредственном участии вражеского робота чуть не наполовину, они отбросили сомнения и впали в состояние азартного энтузиазма. Мужики свою работу любили. и поучаствовать в обуздании и приручении чужой машины, и мне казалось очень даже интересно. Как только мы добрались до нужных мне коммуникаций, я вынынула из сумки своё слепленное ещё в аспирантуре на титане оборудование и стала аккуратно присоединять переходники к техническим разъёмам дракона. Теперь у меня имелась возможность подключить к электронным потрахам робота блоки с обычным человеческим интерфейсом, которые преобразовывали написанный мной программный код в последовательность команд, нормально воспринимаемую техникой кваргов. Моя программа использовала небольшую уязвимость в системе доступа по техническим портам. Кварги заботились в основном о том, чтобы из кабины робота нельзя было получить доступ к управлению, не обладая соответствующими цифровыми ключами. Но при ремонте повреждённой техники использовались не только и не столько интерфейсные разъёмы, расположенные в кабине, сколько технические порты внутри корпуса, к которым я сейчас и подключился. Система защиты здесь оказалась несколько слабее. И не было рассчитано на опередивший этот мир на 200 лет методы взлома. В общем, когда через 3 часа двери лифта открылись, и в ангар вошли майор Игнатов и генерал-лейтенант Шиллер, мы с техниками по десятому разу надраивали дракона, счищая с него остатки смазки и технической жидкости, которыми сами же его уделыли при разборке-сборке по самые уши. Пардон, внешние эффекторы сканеров. При появлении высокого начальства мы попрыгали вниз с робота, встали в короткую шеренгу. и старший по возрасту и видимо по сроку службы. Прапор бодро доложил: "Господин генерал-лейтенант, сводная техническая бригада завершила работы по предэксплуатационной подготовке трофейного боевого робота типа Малый дракон в установленный срок". Кандидат Лавров: "Я" бодро откликнулся: "Я делаю шаг вперёд. Продемонстрируйте нам результат ваших усилий". "Есть", ответил я, разворачиваясь к роботу. Не скажу, что в кабине сиделось удобно. Все-таки кварги помельче людей, да и анатомия у них отличается. Семь длинных гибких пальцев, руки короче, чем у нас сантиметров на десять, ноги, наоборот, длиннее. Голова по основным признакам похожа, то есть ушей, ртов, носов и глаз у них столько же, сколько и у нас. Выглядит это все, конечно, на человеческий взгляд не симпатично, но ну, да кому понравится кожа с синеватым отливом, как у зомби из здешних ужастиков, висящая в складочку, как будто кварк, сел на диету и похудел раза в 2 за пару дней. Но бойцами они при этом оказались хорошими и противниками весьма опасными. В общем, в неудобном кресле я кое-как разместился. Бланшет я подключил к системе заранее и теперь просто опустил на плечи раму, выполняющую роль ремня безопасности. При этом мои руки и ноги почувствовали, как их охватывают фиксаторы экзоскелетной системы управления, позволяющей роботу повторять все движения моего тела. Экзоскелет плавно принял положение, соответствующее текущей позе дракона. Планшет пискнул сигналом готовности. Тест систем прошёл без провалов. Всё. Аппарат к бою и походу готов. Я не торопясь развернулся к офицерам, сделал два шага по направлению к ним, поворачивал корпусом вправо-влево, приподнял правый манипулятор и навел пушку на дальнюю часть ангара. Боекомплект, кстати, как ни странно, имелся. Видимо, машина поставлялась в боевые части с уже загруженными боеприпасами. что, на мой взгляд, несло в себе определенные риски, и у нас так делать бы не стали. Но кто их, Кваргов, знает? Может, они пытались таким образом снизить время подготовки машины к бою. Но что-то с этим экземпляром им такой подход не сильно помог. Я еще немного побродил туда-сюда, принимая воинственные позы и демонстрируя возможности робота. И собрался было вернуть машину на место, но генерал подал мне знак остановиться. Он что-то приказал техникам, и те убежали в дальний конец ангара. Скоро они вернулись с четырьмя защитными шлемами. По вине из дистанционной команды дальняя стена ангара Медена сдвинулась в сторону, и моему взгляду открылся длинный и широкий коридор, заканчивающийся тупиком метров через 200. В его конце поднялись три мишени, повторяющие контурами боевые скафандры кваргов. Офицеры и прапорщики надели шлемы, заняли места за защитной перегородкой, и генерал вновь подал мне знак рукой, указывая на мишени. Стрелять из трофейного оружия мне еще не приходилось, но в таких тепличных условиях нужно еще суметь промахнуться. Генерала, видимо, интересовала, все ли системы робота, мне удалось подчинить новым хозяевам. Что ж, продемонстрируем, да и сами полюбуемся. Я вывел машину за огневой рубеж. Боевой интерфейс «Кваргов» меня раздражал. Зрение у них, на удивление, от нашего почти не отличалось, но вот восприятие... В общем, я еще в аспирантуре долго к нему приспосабливался. Все эти взаимно пересекающиеся разноцветные окружности и многоугольники хаотично плавающие перед глазами воспринимались как угодно, но не как система прицеливания. Но привычка велика и дело. Я приподнял правый манипулятор и двумя одиночными выстрелами из пушки разнёс крайние мишени. От попадания осколочных снарядов они разлетелись на мелкие фрагменты, оставляя только жалкие огрызки около бетонного пола. На третью мишень я не пожалел гранату заранее прикинув, будет ли ее взрыв безопасен для зрителей. Результат мне понравился. От центральной мишени не осталось даже огрызка. Из коридора налетела ослабленная расстояние ударная волна и слегка толкнула робота в корпус. Вернув машину на исходную позицию, я выбрался из кабины и бегом направился к офицерам. «Господин генерал-натенант!» «Отставить курсант Лавров!» «Благодарю за службу!» «Служу у Земной Федерации!» Бодро ответил я, испытав немалое облегчение. Заканчивайте свои дела на гражданке, курсант. У вас есть 2 дня. Копия приказа о зачислении и прочие детали вам сбросят на планшет. Свободный. В общежитии я вернулся в приподнятом настроении. Всё-таки фортуна не обошла меня стороной. Немного омрачало результат лишь понимание того, что без элементарного везения счастливого стечения обстоятельств я мог бы и не поступить. И это надо обязательно учесть на будущее. У меня нет права на неудачу, а значит, не вправе я рассчитывать и на везение. Думая так, в душе я понимал, что всё это благие пожелания и не более. Слишком большую роль в жизни человека играет случай. Иногда не стоит ждать верного шанса, а нужно рискнуть и выиграть или проиграть, но хотя бы потом всю жизнь не жалеть, что так и не рискнул. Размышления мои были прерваны негромким окликом. Курсант Лавров, можете уделить мне пару минут? Я обернулся. В тени декоративного растения, расслабленно прислоняясь к стенке коридора, стоял Чен. Один из парней, которые удержали от необдуманной драки своего товарища на выходе из училища. Конечно, Чен. Чем обязан? Вы зря не поладили со Степаном, курсант. Я с ним не ссорился. По-моему, я даже не успел ему толком ничего сказать. «Майк, лучший друг Стивена, который тоже был тогда с вами, не набрал проходной бал. Теперь он летит домой, на землю. А мы со Стивеном и Инга теперь курсанты. Как и ты. Стивен в бешенстве и все время вспоминает тебя. Он считает, что Майк не поступил из-за таких, как ты». «Ты тоже так считаешь, Чен?» Мы незаметно перешли на «ты». Но я не имел ничего против. «Конечно, нет». Он обозначил на лице легкую улыбку. Но Стивен мой товарищ по австралийской школе, и я бы не хотел, чтобы из-за вашего конфликта он вылетел из училища. Я пришёл попросить тебя быть с ним поаккуратней. Он вспыльчив и неуравновешен. Адекватно ведёт себя только со старшими по званию или со старыми друзьями вроде Майка или Инги. И ещё, у него отец адмирал. Сидит в высоких штабах и периодически очень интересуется судьбой своего сына. Но ну и участвует в этой судьбе по мере необходимости. Спасибо, конечно, за информацию, но почему ты всё это мне рассказываешь? Китайцу усмехнулся. Ты даже не представляешь, что Стивен может учудить, если его накроют. Когда он испытывает к кому-то чистую, незамутнённую ненависть, он выворачивается наизнанку, чтобы сделать жизнь этого человека адом. Но при этом очень часто таким же адом он делает и свою жизнь, и жизнь ближайших товарищей. Я с этим уже не раз сталкивался и не хочу очередного повторения. В общем, если сможешь, не зли его. Хотя решать, конечно, тебе. Чен, может, это и не моё дело? Но что при таком отношении ты делаешь рядом с ним? Скажем так, меня держит некий должок, который не так-то просто вернуть. Так что никуда я от Дивана не денусь, по крайней мере, пока. И если дойдёт до прямого противостояния, на мою помощь или хотя бы сочувствие не рассчитывай. Хм. Ну хотя бы честно, усмехнулся я. Не буду ничего обещать, но я тебя услышал. А я на большее и не рассчитывал. Удачи, курсант. Снова слегка улыбнулся китаец и не торопясь направился в сторону выхода с этажа. С чего начинается утро курсанта-первогодка в каждом нормальном военном училище любого человеческого мира? Правильно. С сигнала к подъёму, гигиенических процедур, И утренние пробежки, плавно переходящие в зарядку. У меня даже возникло состояние лёгкого доживи, но дальше всё-таки появились некоторые отличия от шаблона, запомнившегося мне по прошлой жизни. Перед аудиторией, в которую нашу группу привели на занятия по математике, меня выдернул из строя сержант-инструктор курсант Лавров. Приказом начальника училища вы освобождены от посещения занятий по математике и физике, объявил он, отведя меня немного в сторону. Вместо этого в числе лекций и семинаров по указанным предметам вы переходите в распоряжение майора Игнатова из Стеньницы. Идёмте. Я провожу вас к месту первого индивидуального занятия. Мы спустились на лифте в уже знакомый мне ангар, где около боевого робота Кваргов меня ждал майор Игнатов. Сержант сдал меня ему с рук на руки и убыл по своим инструкторским делам, а майор произнёс с лёгкой усмешкой: "Курсант Лавров, поздравляю с поступлением в наше училище". Не имел возможности раньше сделать это лично, и неожиданно протянул мне руку для пожатия, чем сильно меня удивил. А я был уже приготовился вставать по стойке смирно и выкрикивать уставное: "Служу Земной Федерации. Спасибо, господин майор". Я пожал ему руку. "Сейчас всё поймёте, курсант. У вас будет не самое обычное занятие. Я не буду вас ничему учить, по крайней мере, сейчас. Учить будете вы". Согласитесь, нельзя считать нормальную ситуацию, когда во всём военном учебном заведении боевой машиной, стоящей на балансе училища, умеет управлять единственный человек, и это не инструктор, не преподаватель, даже не техник, а курсант первого года обучения. Сейчас мы начнём исправлять это положение дел. Вы готовы? Так точно. Оставьте этот курсант. Сейчас мы вдвоём, и я разрешаю вам разговаривать со мной без уставных формальностей. Это упростит процесс обучения. В таком случае, господин майор, не могли бы вы обращаться ко мне на ты? Мне так как-то привычнее. А вот не могу, выбыл Сегнатов. Я всегда обращаюсь только на вы к тем, кто передаёт мне свои знания. Давайте уже начнём, курсант. Я готов, но мне понадобится доступ к вашему планшету, чтобы установить на него необходимое программное обеспечение. И ещё мне потребуется моё спецоборудование. Оно у меня в комнате. Майор оказался хорошим учеником. Схватывал он всё достаточно быстро. Я, конечно, не пытался учить его взлому систем защиты робота, а сосредоточился на управлении самой машиной, приборах наведения, навигации, оружии и прочем оборудовании, необходимым пилоту боевой машины. Игнатов принципиально не торопился, не стесняясь переспрашивать, если чего-то не понимал. При подготовке пилотов-роботов, выпускаемых на заводах Земной Федерации, широко использовались тренажёры, позволяющий очень близко к реальности имитировать управление машиной в боевых условиях. Но под трофейную технику таких тренажёров не имелось, поэтому учиться майор был вынужден сразу на настоящей боевой машине. А учитывая её одноместную компоновку, мне приходилось руководить его действиями через коммуникатор, находясь снаружи. Тем не менее, на втором занятии майор Игнатов осторожно провёл дракона по периметру ангара. К концу четвёртого он неплохо двигался в любом направлении. включая движения задним ходом и боком, а после недели занятий мог прыгать и резко менять направление движения. В общем, с ВКС майор с роботом достаточно неплохо. Всю вторую неделю мы занимались освоением вооружия. Игнатов выбил для нас разрешение на использование училищного полигона, куда приходилось летать на десантном боте километров за 400 от города. Но уж там мы порезвились знатно. Мне, кстати, эта практика тоже пошла на пользу. В боеприпасах недостатка не ощущалась. Их, как оказалось, трофейщики натырили предостаточно на том же Кварговском складе, где десантники захватили робота. Мы вдоволь настрелялись по мишеням из пушки и вернотомета, с места и в движении, по неподвижным и подвижущимся целям. Генерал-лейтенант Шиллер расщедрился даже на четыре имитатора вражеских атмосферных штурмовиков «Цапля». И мы с майором с превеликим удовольствием по очереди разнесли воздушные цели ракетами. из ранцевой пусковой установки. В итоге, в конце второй недели, вернувшись с полигона, я посмотрел на майора Игнатова, напоминающего довольного кота, только что заделавшего кувшинчик сметаны, и сказал. «Господин майор, мне кажется, я больше ничему не смогу вас научить. Вы уже сейчас пилотируете малого дракона ничуть не хуже меня». «Ну, этот вопрос спорный», — ответил майор, явно довольный моей оценкой его умений. «Но вы правы, курсанты». Дальше я смогу совершенствоваться уже самостоятельно. Да и майор Стоянин со мне уже два раза подходил с вопросом, когда я смогу отдать ему на растерзание курсанта Лаврова. Так что завтра пойдёте к нему. Так точно. Вот так, курсант. Во-первых, спасибо за обучение. У вас несомненно есть способности инструктора. А во-вторых, если понадобится моя помощь, можете обращаться лично ко мне, минуя цепочку подчиненности. Неофициально, естественно. контакт я вам отправил. Мой планшет завибрировал, извещая о входящем сообщении. Спасибо, господин майор. Разрешите вопрос. Спрашиваете, курсант. Почему в училище не обучают обращению с трофейной техникой и оружием? Десант ведь часто попадает в ситуации, когда связь с основными силами прервана, подвоз боеприпасов и ремонт техники невозможен, а пополнение прибыть не могут. В этом случае использование захваченных трофеев может стать единственным шансом выполнить поставленную задачу, да и просто выжить. А как вы сами думаете, курсант? Я вижу только одну причину. Вражескую технику не удаётся заставить подчиниться новым хозяевам. Всё верно, курсант. В полевых условиях это невозможно. Но ведь мы с вами, господин майор, только что вернулись с полигона, где гоняли Малого дракона во всех возможных режимах, и он нас слушался. Но его взлом потребовалось 3 часа, что вполне приемлемо в условиях десантной операции. Ну и где мы возьмём в полевых условиях дипломированного кринологиста со специализацией по боевой технике кваргов? Такие люди будут необходимы в каждом батальоне, иначе смысла не будет никакого. А не нужен кринолог, господин майор. Хотите, я возьму любого из пары техников, с которыми я работал, и через неделю он взломает вам такого же дракона. Ему ведь не придётся писать программы для взлома. и проводить специальные исследования, как это делал я у себя в институте. Он получит набор готовых программ, регулярно обновляемых, естественно, и инструкцию по их использованию. Плюс нужно будет оснастить его небольшим комплектом спецоборудования, переходников и адаптеров для подключения наших человеческих приборов к интерфейсным и техническим разъёмам техники кваргов. Такой курс может пройти каждый батальонный техник. Для этого даже не понадобится отдельной штатной единицы. Ну и понятно, нужно будет учить десантников обращаться с уже взломанной вражеской техникой и снаряжением. Майор с интересом посмотрел на меня, я ответил не сразу. Звучит обнадёживающе, наконец, произнёс он. Но требует серьёзного осмысления. Я сам в любом случае таких решений принимать не могу. Давайте сделаем так. Вы изложите ваши соображения в письменной форме и пришлите их мне, а я почитаю, подумаю. Решу под каким соусом это лучше подать начальнику училища и напишу рапорт. А там посмотрим. Жду документ сегодня к вечеру. Успеете? Так точно. Тогда свободный курсант.